Глава одиннадцатая. Ангел с улицы. Начать следует с того, что я наконец-то в ы с п а л а с ь Специально не ставила будильник, разрешив себе после нервных бессонных ночей отдохнуть как следует. После пробуждения я позвонила Кате и мы согласовали время встречи. Дома царила тишина. Мама утром ушла на работу. Насколько я поняла, Арсений ничего не сказал ей про эту п о п е ю с о т ч е м у И правильно. Представляю, как бы она переживала, и так нервничает, когда я возвращаюсь ночью с работы. Нет уж, пусть думает, что Валерий, как сидел за решеткой, так и сидит безвылазно. Есть особо не хотелось, но учитывая предстоящую прогулку, подкрепиться стоило. Поэтому я сварила себе кофе и н а л е п и л а бутербродов. Быстро позавтракала, собралась и выскочила на улицу. До места встречи шла пешком, наслаждаясь прогулкой. Специально вышла пораньше, чтобы не нужно было торопиться. На улице потеплело. падал красивый крупный снег. Я успела долететь примерно полпути, когда вдруг увидела его. Он легкой танцующей походкой шел мне навстречу, хлопья снега оседали на чуть в с т р е п а н н ы х светлых волосах, которые он не с ч ё л нужным прикрыть шапкой или капюшоном. Красивое лицо можно было бы назвать холодным, если бы не губы. Губы, казалось, только и ждали момента, чтобы улыбнуться, даже сейчас, когда его лицо выглядело спокойным и даже каким-то отрешенным. Губы все равно, как будто слегка улыбались, еле заметно обозначая до крайности привлекательные ямочки на щеках. Поймав мой восторженный взгляд, парень вдруг остановился. Я смутилась, но он склонил голову на бок и тоже принялся с интересом меня рассматривать. Смущение сменилось смутным волнением. Я почти физически почувствовала этот взгляд. Он смотрел так, словно хотел попробовать меня на вкус. На миг я ощутила себя изысканным блюдом, которое собирается отведать гурман. Привет, сказал он наконец. От его улыбки у меня подкосились ноги. Привет. Погуляем? Легко спросил он, словно мы были давно знакомы. Меня ждет подруга. С трудом припомнила я. Позвони ей и скажи, что не придешь, сказал он, не переставая улыбаться. И странное дело, я тут же полезла за телефоном, словно под гипнозом набрала номер Кати и с облегчением услышала, что она еще не вышла из дома. Узнав, что меня позвал гулять молодой человек, она тут же согласилась перенести встречу с у с л о в и е м что вечером ей позвоню и все в подробностях расскажу. А потом он подставил мне локоть, я почему-то без колебаний за него ухватилась, и мы медленно пошли по заснеженной улице. Как тебя зовут? – спросила я. Герман, – ответил этот светловолосый улыбчивый ангел. А меня Лика. Лика, медленно протянул он, а я снова почувствовала себя блюдом. Даже мое имя он произнес так, словно ощущал его в к у с н а языке. Я не была в этом уверена, но мне показалось, что он украдкой облизнулся. А куда мы идем? догадалась уточнить я через некоторое время. Я решу чуть позже. Прозвучал неожиданный ответ. Пока вперед. Он вел меня в никуда так уверенно, что даже не хотелось возражать. Я никогда не встречала таких парней. Необычный и притягательный. Он буквально заворожил меня и не только меня. Девчонки, которые попадались нам навстречу, тоже смотрели на Германа с восторгом, а он будто и не видел их. Его лицо снова стало о т р е ш ё н н ы м и безмятежным. Иногда я украдкой поглядывала на него, и в эти моменты он улыбался, словно чувствовал мой взгляд. Собраться с мыслями я смогла далеко не сразу. Мы прошли добрых два квартала, когда мне наконец пришло в голову, что не стоит вот так идти куда-то с парнем, которого я вообще не знаю. Почему-то мне было очень трудно сопротивляться. Его странноватому обаянию. Для того чтобы встряхнуться, я вспомнила ж у т к и й взгляды Заллама. Подействовала? Подожди, Герман, я остановилась. Может пообщаемся, а то вдруг выяснится, что нам с тобой поговорить нечем. о чем. Я смягчила резкость улыбкой. Предлагаю зайти вот в это кафе. Я махнула рукой в сторону ближайшей подходящей вывески. Герман посмотрел на меня как будто даже с уважением, словно раньше ему никогда никто не возражал. Хорошо. Легко согласился он, хотя я почему-то ожидала протеста. Ты права. Просто у меня такое впечатление, как будто я тебя давно знаю. Готов поклясться, что мы очень быстро найдем общий язык. Волновалась я зря. Герман оказался великолепным собеседником. Он охотно рассказывал о себе, а еще охотнее расспрашивал обо мне. Мне нравилось, как он реагирует на каждую сказанную мной фразу, на каждый заданный вопрос, словно я говорю что-то необычайно умное и оригинальное. Я никак не могла понять. Действительно ли ему так интересно со мной разговаривать, или он умело притворяется? Обычно я чувствовала ложь, но в этот раз ее, кажется, не было. Выяснилось, что сам Герман работал актером в небольшом авторском театре. Также он писал сценарии представлений. Я даже почти не удивилась. Наверное, я бы удивилась, если бы такой человек работал к п р и м е р у менеджером. Но не походил он на менеджера. Чувствовалось в нем что-то, что-то такое особенное. По правде сказать, мы настолько увлеклись разговором, что очнулись только тогда, когда официант нам сказал, что кафе закрывается. Я оторвалась от завораживающих глаз Германа и с огромным удивлением огляделась. Вокруг не было ни одного посетителя. На улице, конечно, уже стемнело. Как же я так отключилась от реальности? Чудеса. Пойдем, я тебя провожу, сказал он. Мы еще встретимся? Вырвалось у меня. Прозвучало глупо. Я почувствовала себя маленькой девочкой. Конечно, серьезно и без улыбки кивнул Герман. Теперь ты от меня не отделаешься. Я хихикнула, хотя на шутку это не походило. Он проводил меня до квартиры. Перед дверью я обернулась, гадая, сделает ли он попытку меня поцеловать. С одной стороны, мне этого хотелось, с другой, мы только познакомились. Герман некоторое время смотрел мне в глаза, потом взял мою руку, перевернул ее и поцеловал ладонь. До завтра, сказал он. До завтра. Только оказавшись в квартире, я осознала две вещи. Во-первых, он не взял мой телефон. Во-вторых, как он сказал, д о завтра? Но ведь мы не назначили повторную встречу, не согласовали время. У нас вообще как-то не зашла об этом речь. Наверное, я еще долго размышляла бы на эту тему, но тут в подъезде послышался м а м и н смех, и через пару мгновений в замке з а с к р е ж е т а л ключ. л е й к а удивилась она, увидев меня полностью одетой и даже в обуви. Ты что, только вернулась домой? Да. Привет, Арсений. Он спокойно кивнул, входя вслед за мамой. Мама почему-то смутилась, словно я застала их за чем-то неприличным. Я пригласила Арсения на чай. Начала оправдываться она. Да хоть с ночевкой пусть остается. Отмахнулась я. Алика? Кажется, мама покраснела. Что? Я и в самом деле не против. Правда? Одними губами уточнила она, отвернувшись от мужчины. Я кивнула. Так забавно. словно это я мама, а она дочь, которая впервые привела к в а л е р а чтобы представить его родителям. Кстати, интересно, а как она отреагирует на Германа? Хотя о чем это я? Мы ведь с ним только познакомились. К тому же у него нет моего номера. А что, если он не взял его нарочно? Возможно, он не планировал следующую встречу, а проводил меня просто для того, чтобы не огорчать. Я вдруг ощутила что-то вроде ломки. Мне немедленно захотелось увидеть с в е т л о в о л о с о г о ангела со сногсшибательной улыбкой. Желание было резким и каким-то болезненным. Я удивилась сама себе, что со мной происходит вообще. Избавившись от верхней одежды, мама с Арсеньем отправились в кухню, а я к себе в комнату. Едва успела зайти, как мне позвонила Катя. Ну что, давай рассказывай. О чем, р а с с е я н н о уточнила я. Как это о чем? О том самом парне, который сегодня заменил меня на прогулке. Горю желанием услышать все подробности. Внезапно я о щутила вспышку злости. А злость была какой-то на редкость едкой и обжигающей. Я снова удивилась себе, что происходит. Почему-то рассказывать о Германе не хотелось, даже мысль о нем хотелось спрятать от всех. Я с некоторым трудом заставила себя успокоиться и сказала Катя: "Давай лучше при встрече расскажу, не по телефону. Да к тому же я очень не стала, мечтая принять горячий душ и лечь спать. Может, тогда встретимся завтра в кафе? Не уверена, на завтра у меня планы." Если что-то изменится, я позвоню, ладно? К счастью, Катя не стала настаивать, но мне показалось, что она чуть-чуть обиделась, и я ее прекрасно понимала, а вот себя не понимала. Почему мало знакомый парень вызвал такие брожения в душе? И это за одну встречу? Может, это судьба? Наверное, именно так и выглядит влюбленность с первого взгляда. А распрощавшись с Катей, я переоделась, поужинала вместе с мамой и Арсением, а потом приняла горячий душ. Залезла под о д е я л о и принялась ползать по с о ц сетям. Не особенно на что-то надеясь, попыталась отыскать там Германа. Не вышло, ведь я даже не спросила его фамилию. Потом я вспомнила, что он рассказывал про театр, и нашла группу, посвященную этому театру. Однако среди участников Германа тоже не было. Чуть позже я услышала, как ушел Арсений. Сразу после этого ко мне в комнату завалилась мама и бесцеремонно п л ю х н у л а с ь рядом на кровать. Ну что, доченька, как тебе новый кавалер? Надеюсь, он хороший мальчик, строго спросила я, и тут же хихикнула, увидев ее удивленный взгляд. Ты про Арсения? Уточнила она. Ага. А я как раз хотела о нем поговорить. Лика, ты и в самом деле не против, что я и он? Мам, я не против. Арсения мне нравится, даже очень. А тебе? Тоже, наверное. Она чуть подумала и добавила: Или я просто уцепилась за него, чтобы не думать про Валерия. Боюсь оставаться одна. Наверное, это не очень честно по отношению к Арсению. Так, давай-ка поговорим об этом через пару недель, решительно сказала я. Думаю, этого срока хватит, чтобы хоть немного разобраться в себе. Я почему-то уверена, что Арсений не будет форсировать события, если увидит, что тебе нужно время. И в кого ты у меня такая умная? Заметно повеселев, хмыкнула мама. После ее ухода я еще немного поковырялась в интернете, а потом легла спать. Почему-то я была уверена, что мне непременно приснится Герман, но нет, мне приснился Азалам. Сон был до к р а й н е с т и р е а л и с т и ч н ы й Я стояла посреди заснеженной пустыни, одетая в одну пижаму. Было чертовски холодно. Ика! Донесся до меня отзвук знакомого голоса. Я обернулась, обхватив себя руками. Издалека ко мне шел Азалам. Шел с трудом, словно преодолевая невидимое сопротивление. Почему-то одет он был в лохмотья. По сравнению с этими лохмотьями даже та одежда, которую я увидела на нем в свое первое посещение шара, казалась довольно приличной. Нет, нет, нет, отчаянно сказала я. Он о с к а л и л с я и рванулся, но сопротивление очевидно усилилось. Ему пришлось остановиться. Лика, крикнул он. Шар. Кажется, он настаивал, чтобы я пришла к нему в шар. Ага, конечно. Осознав, что я не собираюсь ему отвечать, Азалам набрал воздуха в г р у д ь и завопил из последних сил: "Тебе грозит опасность!" В этот раз я расслышала каждое слово, а потом зажмурилась и замотала головой, желая, чтобы он исчез. И мое желание было выполнено. Исчез Азалам, исчезла снежная равнина, все смазалось. Остаток ночи я плавала в неоформленных тревожных снах, и только утром смогла наконец скинуть с себя эту мутную пелену. Проснулась с облегчением. Да. Кажется, меня еще долго будут мучить сны со Залламом. Впрочем, это нормально. а в р я д ли я когда-нибудь смогу его забыть. С трудом выковырив себя из кровати, я потащилась в ванную и там приняла максимально контрастный душ, ожесточенно поливая собственное непослушное тело то ледяной водой, то практически кипятком. Стало чуть лучше. Почему-то утром вчерашнее знакомство с Германом уже не выглядело для меня чудом из чудес. То ли очарование за ночь спало, то ли сон с Азалом подействовал. Нет, но каким же реалистичным все же был этот сон. Интересно, а есть ли хоть какая-то вероятность, что Азалы в самом деле вступил со мной в контакт таким образом? Понятия не имею, и уточнять не собираюсь, особенно после прошлого посещения Шара. Что интересно, Герман теперь казался мне обычным парнем. Да, он очень симпатичный, но уж явно не настолько, чтобы задыхаться рядом с ним от восторга. Хочу ли я встретиться с ним еще раз? Определенно да. Мы отлично провели время вместе. Но если и не встретимся, ничего смертельного.